Десятое. Несомненно, это была Эмми. С первого этажа по дому разносился энергичный, но местами проваливающийся по громкости стук, который мог принадлежать лишь ее неуверенной руке. Размеренное дыхание Белинда с теплотой щекотало кожу на моем плече. Обнаженное спящее тело, омытое скудными лучами осеннего солнца, требовало остаться рядом, но я понимал, что придется спуститься вниз. Эмми знает, что я в это время дома. Знает, что я не сплю. А скоро узнает, что я не один, ведь лгать я ей не смогу. Разум твердил, что мы ничем друг другу не обязаны, и подобное ее никак не касается. Но сердце подсказывало, что вся эта ситуация глубоко поранит чувства моей подруги. И чем позднее я нанесу эту рану, тем меньше времени оставлю ей на то, чтобы затянуться. Вчерашняя смятая рубашка была придавлена ногой Белинды. Двух пуговиц стало не хватать, и одна из них нашлась рядом на полу. Легче и быстрее было схватить домашний халат, проходя мимо своей комнаты, что я и сделал. Голова была ужасно тяжелой и болела от страшного похмелья. Хотелось пить так, что во рту не осталось слюны, но я предпочел скрести языком по высохшему небу, будто бы в наказание самому себе. С каждым неровным шагом, приближавшим мое разбитое тело к входной двери, громкость стука неприятно нарастала, впиваясь своим звуком прямо в мой воспаленный мозг, и ощущалось все болезненней. Наконец, тугая ручка щелчком повернулась, и я толкнул дверь наружу, Но нестерпимая яркость, ударившего по глазам света, тут же заставила меня отшатнуться. «Здравствуй, Адам. Давно не... Что с тобой? Ты болен?» «Можно сказать и так. Прошу, давай зайдем внутрь. На улице слишком ярко.» Дверь за нашими спинами снова захлопнулась. В тени прихожей я смог разглядеть свою гостью получше. Длинные волосы, своим цветом навивавшие мысли о пшеничных полях и весеннем солнце, были, как всегда, уложены в аккуратную прическу, отчего казались немного короче, чем есть. Большие глаза беспокойно порхали ресницами и смотрели то в пол, то по сторонам, но никогда прямо. Я начал невольно сравнивать про себя двух девушек, оказавшихся сейчас под одной крышей. Взгляд Беленды гипнотизировал то были глаза змеи, смотрящие на свою добычу, подчиняющие ее себе. Эми же будто сама была той добычей и долгого взгляда выдержать не могла. Все движения и жесты Белинды казались плавными и соблазнительными. Она отлично понимала, насколько красива была сама, и постоянно напоминала об этом другим. Эми тоже была красива, но вряд ли это осознавала. Все ее внешнее изящество было лишь результатом воспитания, но исходило не изнутри, а потому казалось искусственным. Настоящая же Эми была скована и неловкой, будто котенок, что только учится бегать и держать равновесие. Но в этом и было ее очарование, и такое она нравилась мне куда больше. Жаль только, что вырастили ее таким образом, что эта ее сторона редко проскакивала наружу. То, что делало ее милой и привлекало внимание, она старалась скрыть и исправить, а то, что ей совсем не шло, привить себе и выдать за правду. Белинда знала, кто она такая, а Эми боролась со своей природой. — В чем дело? Вид у тебя довольно потрепанный, и этот запах... Ты пьян? — Уже нет, но вчера был, притом жутко. «Поэтому сегодня я так отвратительно выгляжу, а чувствую себя и того хуже». Голос Белинды был одновременно сладким и терпким. Слушать его было все равно, что пить жидкий мед и пряное вино, и он лился ровным потоком, точно зная, что понравится тому, кто его услышит. Голосок Эмми же был подобен горному ручейку, тонкий и кристально чистый, несущий легкую сладость, но не имеющий настоящего полного вкуса. И тек он скорее неровной струйкой, будто бы не решавшейся тронуть слух собеседника. «Вот как! Не помню, чтобы ты когда-нибудь так выпивал. Неужели был какой-то повод? Прости, в таких случаях я не знаю, чем тебе помочь. Но зато у меня есть вот это». Только сейчас мое внимание обратилось к тому, что было у нее в руках. Под плотным полотенцем угадывался силуэт, напоминавший собой поднос или большую тарелку под высокой крышкой. Несмотря на все преграды, воздух вокруг него слабо окрашивался запахом выпечки и сладких овощей. На ясном лице Эми расцвела гордая улыбка, и даже ее маленький подбородок будто бы чуть приподнялся. — Это тыквенный пирог. Я сама его испекла. Вчера ведь был Хэллоуин. У нас в семье его, конечно же, никто не празднует, хотя мне кажется, что это может быть довольно весело. В общем, мне все равно захотелось что-нибудь сделать. Ну, я и подумала, может быть, ты захочешь попробовать. Получилось, наверное, не очень, но все же... Все же... Что это? Лестница слабо поскрипывала под легким весом босых шагов. Спорхнув вниз, женская фигура в едва застегнутой рубашке проследовала прямиком на кухню, не останавливаясь и даже не посмотрев в нашу сторону. Так же внезапно, как появилась, она скрылась из поля зрения, но незамеченной не осталась. Эми замерла в удивлении, не сводя глаз с того места, где только что видела незнакомку. — Что это значит? Какие дела здесь у этой женщины? Это Белинда, моя натурщица. Сейчас я работаю над ее портретом, и кажется, мы стали с ней очень близки. Близки? Ты ведь сказал, что выпивал вчера, а сегодня она спускается оттуда, и на ней нет ничего, кроме твоей одежды. Голос Эми неожиданно надломился. И мое сердце от этого сильно сжалось. И я оказался прав. Ее это сильно ранило. Прежде она всегда приходила ко мне, чтобы поплакать о своих печалях и искать слова поддержки. Куда же она пойдет теперь и где ей найти утешение, когда в этот раз причиной ее печали стал я сам. Да, ты все правильно поняла. Ее лицо изменилось. Было похоже на то, что она увидела одну из моих картин, только в этот раз вместо тошноты к горлу подступала иная горечь. Ее дрожащий голос утратил всякую силу. «Пожалуйста, пожалуйста, возьми этот пирог. Освободи мне руки, чтобы я могла уйти. Эмми...» Всего одно движение. Разворот тела обратился в быстрый шаг, и удаляющийся в спешке топот унес ее слезы на улицу, не дав проронить ни одной перед моими глазами. Открытая дверь была оставлена на волю раздосадованного ветра. Свет, проникавший снаружи, пронзал мне глаза, а шум, бьющийся о стену двери, сотрясал голову болью, и я охотно ее приветствовал. В тот момент я подумал, что отныне мои картины станут еще на шаг ближе к искомому идеалу. Ведь сегодня я лично прикоснулся к тем идеям, что пытался в них выкристаллизовать. Вооружившись искренностью и заботой, я посеял лишь боль и обиду. Смешав из таких разных красок незнакомый мне ранее цвет, я окрасил им свой поступок. «Да на тебе лица нет. Что произошло? Это как-то связано с той девчонкой, что только что приходило». Вернувшись домой, дом, я отыскал Белинду на кухне со стаканом воды в руке. Моя рубаха была ей великовата и больше походила на ночную сорочку, доходившую до середины бедер. Застегнутая лишь наполовину, она открывала взгляду часть живота, груди и распахивалась на ключицы, едва цепляясь за узкие плечи, на которые в притягательном беспорядке не спадал густой водопад темных волос. «Кажется, я только что потерял друга. И если бы я получала такой пирог каждый раз, теряя кого-то, то наверняка не втиснулась бы в эту рубашку. Подожди, похоже, ты сейчас был серьезен. Неужели это случилось из-за меня? Мне не стоило показываться. Твоей вины тут нет. Подозреваю, что рано или поздно события бы все равно развернулись подобным образом». Просто раньше я не задумывался о том, что наши пути могут когда-нибудь разойтись так внезапно. Под звук касания стекла деревянный стол ее рука оставила осушенный лишь наполовину стакан и участливо потянулась ко мне, неся в своем жесте нежность и утешение. Я прильнул щекой к ее раскрытой ладони. Что есть в жизни, если не череда встречи расставаний? Однако не стоит заранее так отчаиваться. Дай девушке время прийти в себя. Кажется, я понимаю, что у вас там произошло, но иногда история на этом не заканчивается. Спасибо. Хотелось бы в это верить. Но моим эгоистичным надеждам не суждено было оправдаться.